358. Июль 4. Правильно, сын мой. Давай мои указания можно тут же и применить. Настроим сознание на волне достоинства духа. Достоинство означает быть достоин. Чего? Близости Владыки. Достоинство означает и самоваженье. Уважать себя может человек, который достоинство своего не запятнал ничем. ни ложью, ни страхом, ни раздражением, ни каким-либо другим недостойным действием. Знает проступки свои человек. Если допущены они, то дух сам себя лишает самоуважения, то есть достоинства. Достоинство духа, качество, ценное. Именно внутри себя, перед самим собою, поступая наедине, утверждает человек достоинство своем. Совместимо ли достоинство духа суетливостью или заискиванием, или робким и трусливым лебетаньем? Правду и силу, утверждение достоинства своего дух должен в себе самом обрести. Не перед людьми оно утверждается, но перед собою и в самом себе. Оно утверждается целым рядом соответствующих действий, о которых другие люди могут даже и не подозревать. но, не подозревая, будут чувствовать они силу достоинства Духа и, соответственно, на нее реагировать. Если б знали, как много теряет человек, попирая достоинство свое. Пусть об этом никто не знает, но следствие налицо. Согбенным через жизнь идет человек, поправший достоинство Духа. Да, да, да. Мы говорим о гордости Духа. О гордости не богатством, не положением, не тем или этим, или чем-либо другим, но о гордости правом первородства своего, о гордости достоинством Духа и приматом его. Достоинство Духа полную меру и может явить человек, никогда ничем его не запятнавший. Это ценное качество можно утверждать, пятна позора смыть и грани достоинства Духа сделать сияющими. Настроив себя на волне достоинства Духа, к этому редкому качеству можно приблизиться и начать его в себе утверждать. Яро созвучен будет отклик Учителя на ключе этого ценного качества. И надо понять, что истинное достоинство Духа утверждается тогда, когда человек поступает наедине, внутри и нет для посторонних глаз, оно утверждается. Это дает особую силу и мощь этому качеству. Утверждение происходит наедине, но огни его ярко сияют, и не скрыть сиянье их от людей. Люди не будут знать, но чувствовать будут и бессознательно на него созвучать. Так носитель этого ценного качества не только себя поднимает, но и окружающих. О достоинстве духа следует крепко помыслить.